Как он очистил южный берег Дуная от славян, Петр решился пересечь реку и атаковать их на их собственной территории, 597 год. В то время предводителем славян был князь Пейрагаст. Хотя это имя и иранское, мы можем предположить, что сам он был, как и его предшественник Ардагаст, Антом Анискловеном. Первая битва, в которой Пейрогаст был смертельно ранен, закончилась победой византийцев. Однако, когда Петр продвинулся вглубь вражеской страны, его войско потерпело поражение от славян к северу от реки Гелебакий. Византийцы понесли огромные потери и были вынуждены отступить. Результатом этого поражения явилось то, что Маврикий уволил Петра, и вместо него вновь назначил Приска. К этому времени общая ситуация ухудшилась для византийцев в связи с интервенцией аваров. В 597 году одна из аварских орд взяла в осаду Сингидун, современный Белград, в то время как другая вторглась во Фракию и Македонию вплоть до Солоник. На следующий год первая Аварская Орда опустошила Далмацию, в то время как другая ринулась вдоль южного берега Дуная в Нижнюю Мёзию и Скифию Добруджу. Приск сосредоточил свои войска в Томах, Констанца на Черном море, где и был осажден Аварами. Весной 599 года император Маврикий Послал еще один византийский корпус под командованием Коментиола на помощь Приску, находившемуся в Томах. Не успев достичь города, Коментиол сам был атакован аварами и вынужден был поспешно отступить к Константинополю. Преследуя войска Коментиола, авары достигли длинной стены, которую защищал сам Маврикий. Потерпев неудачу в попытках прорваться через стену, Авары согласились заключить мирный договор в шестисотый год. Согласно условиям этого договора, фарватер Дуная был признан линией границы между Аварами и византийцами. Но византийцы сохранили за собой право пересекать Нижний Дунай, когда это было необходимо, чтобы противостоять набегам славян. Была оговорена и плата императора Аварам в виде ежегодных подарков, которая составила 20 тысяч золотых монет. Кулаковский, том 2, страница 467. Маврикий нуждался в передышке для восстановления своей разбитой армии. Однако он не намеревался соблюдать все условия договора, и как только реорганизация византийской армии была завершена, он послал сильный корпус под командованием Приска в Верхнюю Мезию, чтобы напасть на аваров без предупреждения. Приску удалось нанести поражение аварам под Вименакие, современный костулац после чего он пересек Дунай и гнал их вверх по реке до устья Тисы. Здесь он настиг их и нанес еще одно поражение, теперь уже дезорганизованному народу. 3000 тысячи аваров и несколько тысяч славян были взяты в плен. Там же страницы 469-470. Тем временем другой византийский корпус под командованием Гудвина был послан на ту сторону Нижнего Дуная для борьбы со славянами. Гудвин был германцем по происхождению, вероятно, гипидом. К этому времени имперской дипломатии удалось разделить антов и склавен. Именно против склавен Гудвин развязал войну, в то время как анты заключили союз с империей. Казалось бы, кампания Гудвина завершилась успешно, но когда он вернулся во Фракию, аварский каган послал свои войска на Нижний Дунай, чтобы наказать антов за их провизантийские склонности. 4 ара славянские отношения в предшествующем разделе мы предложили краткий очерк отношений византии с аварами и славянами